Двадцать восьмое июля. Отбив к 23 часам 27 июля все атаки красных, ведших в бой свежие латышские части, 13-я дивизия около 24 часов начала отход из района могилы Высокой к Черной долине. Отход благополучно закончен к 3 часам, и дивизия заняла одной бригадой позицию Севернее долины, другая в резерве Хутор-Балтазаровка. 34-я дивизия в течение ночи произвела перегруппировку согласно приказу 044. Утренняя воздушная разведка сообщила: у Корсунского монастыря большое оживление и вновь начавшейся переправа на наш берег. До тысячи человек. Движение отсюда на запад и юго-запад. С утра продолжались атаки красных на участок 13-й дивизии с фронта и обходом правого фланга конницы и пехоты по журавлиной балке. По Чеплинской дороге впереди шли четыре броневика. За ними кавалерия и дальше пехотные цепи. В 14 часов начались атаки. Деревня Черненька занята красными, выделившими отсюда части на большие маячки. Общая группировка красных. В районе дмитриевка каховка черненька хутор зеленый части 52-й пехотной и латышской дивизии, причем главные силы ведут наступление по Чеплинской дороге, численностью до 1000 человек пехоты, 10 легких орудий, несколько тяжелых и 4 броневика. По обе стороны этой наступающей группы двигаются боковые и разведывательные отряды. От Каховки на Дмитриевку и далее, в направлении на Круглое, около роты пехоты с кавалерией. В районе Хутора Зеленого замечено сосредоточение значительных сил противника до 200 человек пехоты и около 400 конных двигаются на Самовку. От на Черненьку наступает полк пехоты и полк конницы с одним броневиком. У Корсунского монастыря продолжается переправа. На наш берег до 800 человек 15-й красной стрелковой дивизии в районе Алешек до 1000 человек красных. Херсонская группа, наступающих частью на Радонское, частью на голую пристань. Все атаки красных на 13-ю дивизию отбиты. Последняя атака была в 20 часов. Расположение частей к 24 часам. Бригада 13-й дивизии с дивизионом легкой артиллерии, двумя тяжелыми орудиями и броневиком на позиции в 2 Верстах севернее Черной долины, по обе стороны Чеплинской дороги. В Натальина выслана сотня туземного дивизиона. У Балтазаровского в резерве вторая бригада 13-й дивизии с легкой батареей, полторы сотни туземного дивизиона с двумя легкими орудиями и конный дивизион 13-й дивизии хуторе Марьяновском, что на дороге между Чеплинкой и Большие Маячки, обеспечивая левый фланг 13-й дивизии два батальона 133-го и 134-го полков с батареей. Для разведки района Черненька Большие Маячки выслан один эскадрон с пулеметами от 8-го кавалерийского полка. В Радонском один батальон 133-го и один батальон 134-го полков. У голландских хуторов отряд Рыкова, корпусный резерв Преображенко, 2-я бригада 34-й дивизии и 1-й кавалерийский полк. Боевой состав. 13 4-я дивизия 1000 строевых, 50 пулеметов, 12 легких и 2 тяжелых орудия, 3 орудия Гочкиса, 64 сабли и один броневик. Туземного дивизиона 200 сабель, 5 пулеметов, 2 орудия, 70% лошадей с набитыми спинами, отчего дивизион почти не боеспособен. 34-я дивизия 1300 строевых, 80 пулеметов и 14 орудия. К двум часам по требованию ставки для отдачи директивы были сообщены в ставку все эти сведения, а также мою мнение в следующей телеграмме. Ген Кварм главу. На основании обстановки считаю необходимым. 1. До сумерек 29 июля разведке конной группы не переходить меридиана Дмитриевки. 2. С рассветом 30 июля всей конной группе выдвинуться на фронт Каховка каменный колодец. 3. Я с вторым корпусом дальше параллели Магдалиновка не должен отходить. 4. С рассветом 30 июля должен атаковать впереди стоявшего противника, с тем, чтобы направить часть сил на большие маячки, Корсунский монастырь и по дороге Чеплинка-Алешки. 5. Позднее 30 июля производить операцию считаю вредным, так как противник отгадает наш план. Судя по перехваченным приказам, он уже предчувствует его. Слащев И действительно, по захваченному приказу было видно, что движение конного корпуса было обнаружено воздушной разведкой «Красных» 27 июля, на участке «Веселая Дека». Вечером получена директива главкома номер 007552, следующего содержания. Каховская группа противника сегодня продолжала медленное продвижение на юг и юго-восток с целью создания группировки для перехода в решительное наступление. Главком приказал. Первое. Конной группе генерала Барбовича к утру 29 июля перейти в район Константиновки Куликовского, имея в виду выступивший отсюда в ночь на 30 июля. На рассвете 30 июля атаковать Каховскую группу противника, овладеть Каховской переправой и отрезать от нее красных. 2. Генералу Слащеву, сдерживая 29 июля натиск противника, иметь в виду на рассвете 30 июля решительный переход в наступление, нанеся главный удар в правый фланг Каховской группы. Севастополь, 28 июля 1920 года. Шатилов. Таким образом, мой план был принят главкомом и генералу Барбовичу ставится совершенно правильная задача – атаковать Каховскую группу противника и овладеть Каховской переправой, в то время как второй корпус должен нанести главный удар в правый фланг Каховской группы «Красных». На 29 июля отдан приказ по корпусу номер 046. 1. 13-й дивизии активно обороняет Чеплинское направление сосредоточить к утру 29 июля главные силы на участке Масловка-Кошара, прочно удерживаясь передовыми частями пехоты у хутора Балтазаровского. 2. 34-й дивизии. 2 бригаде, состоящей в корпусном резерве, оставаться в Преображенке. Двум батальонам 133-го и 134-го полков с батареи оставаться в хуторе Марьяновском, обеспечивая левый фланг 13-й дивизии. Двум батальонам 133-го и 134-го полков с батареей удерживать большие копания, обеспечивая Алешкинское направление. восьмому кавалерийскому полку стоять в Преображенке.